Глава вторая. Фотографируй нам всё поле, каждый свой шаг, просит Даша. Да-да, интересно же. Появляется онлайн и Танюша. А в дороге я успеваю дослушать аудиокнигу, пообщаться со свекровью и подругами в чате. Последние переживают, грустят. Давят на все болевые точки разом. Больше не будет наших частых встреч, веселых прогулок с детьми и задушевных бесед. На плечи обрушивается щемящая тоска, которую я тут же прогоняю. Надеюсь, на новом месте мне удастся найти таких же замечательных девчонок, с которыми можно будет приятно проводить время. Обязательно, мои хорошие. До связи. Отправляю сообщение. Как только Наиль получил возможность вернуться к IT-отрасли, его дела резко наладились. Доходы возросли, уровень жизни стал на порядок выше. Сначала муж купил машину, о которой мечтал, а затем и просторную двухуровневую квартиру в столице. Ремонт длился долго, почти год. Сейчас он как раз находится на стадии завершения. Остались мелочи выбрать мебель для гостевой комнаты, купить декор, шторы, ковры, а еще много бытовых и необходимых вещей вроде посуды, столовых приборов, полотенец и прочего. Я уже составила списки. Только бы у мужа было время, чтобы заняться этим вместе. До прибытия поезда остается чуть больше 20 минут. Я открываю переписку с Наилем и не нахожу там ответа. «В целом наше общение СМСками ограничивается лишь моими просьбами и напоминаниями. Свекровь точно сказала бы, что это тревожный звоночек. Я же думаю совершенно иначе. Наиль открыл офис в декабре прошлого года. С тех пор он редко бывал дома и жил на два города. Сначала наведывался почти каждые выходные, а затем раз в две или три недели. Я дико скучала. Мышка тем более». Она всегда была папиной дочкой, сколько помню, несмотря на то, что именно я, по большей части, занималась ее воспитанием и образованием. Ладошки потеют. Едва я замечаю за окном впечатляющие высотки. С того момента, как я бросила учебу, ни разу не приезжала в столицу. Жила в маленьком уютном городке с населением в 40 тысяч человек. Комфортно там себя чувствовала. Работала секретарем в общеобразовательной школе, где училась Маришка, иногда рисовала. Еще реже, в виде хобби, брала на заказ одежду, которую расписывала специальными акриловыми красками. Галина Сергеевна утверждает, что я не состоялась как личность. Как мать, да. Что же, возможно, в чем-то она права. Я и сейчас не знаю, чем заняться и как найти свое место в многомиллионном городе. И так ли сильно я хочу этого? Неизвестность страшит. Я не настолько смелая, как Наиль. Поезд плавно заходит на пятую платформу. Я прячу телефон в сумку, достаю с полки чемодан и движусь к выходу. Пытаюсь разглядеть среди встречающих мужа, но понимаю, что его попросту нет. Не смог, не успел. Не знаю. Не видно его черных волос, шального взгляда и растянутых в улыбке губ, которые до боли хочется поцеловать. Продвинувшись вперед, ощущаю пронизывающее дуновение ветра. Весна у нас только по календарю. По факту все еще сыро и кое-где лежит подтаявший снег. Надеваю капюшон, сжимаю ручку чемодана. Я прекрасно знаю адрес нашей новой квартиры, и у меня есть от нее ключи. К тому же на телефоне установлено приложение такси. Но как же сильно хочется, чтобы рядом в этот момент был Наиль. Давайте помогу, предлагает вежливый проводник, спустив мой багаж и поставив его на асфальт. Я от души благодарю и желаю мужчине хорошего дня, после чего следую за толпой, абсолютно не ориентируясь, куда именно мне нужно. Слякоть липнет к сапогам. Ветер настойчиво пробирается под тонкую куртку. Свекровь сказала бы, что предупреждала, одеваться нужно теплее. Да только кто ее слушает? Вскинув взгляд на циферблат часов, недоумеваю — как в свое время поддалась на уговоры родителей и поступила в столичный вуз. Здесь же невыносимая суета. Всегда. Когда кто-то резко выдергивает из моих рук чемодан, я несдержанно вскрикиваю и оборачиваюсь, с твердым намерением разобраться с обидчиком. Дыхание спирает, сердце колотится. Как же сильно я удивляюсь, увидев за спиной Наиля. «Полька!» Шумно выдыхает. Еле догнал. Муж открыто улыбается и тут же сгребает меня в свои объятия. Я даже слова сказать не успеваю. Расслабляюсь, висну у него на шее, блаженно прикрываю глаза и глажу короткий ежик волос. Как я вообще могла подумать, что он не сможет меня встретить? Наиль. Слегка отстраняюсь. Я было решила, что ты занят по работе. Несмотря на недовольных прохожих, которым мы переградили дорогу, продолжаем обниматься и смотреть друг другу в глаза. Жизнь в столице внесла свои коррективы. Я замечаю в муже что-то иное. То, что не видела раньше. Короткую стрижку, дорогой брючный костюм и стильный галстук. И запах. Он пахнет классным дорогим парфюмом, полностью соответствующий его статусу. Немного непривычно, но мне очень нравится. «Ты указала не тот номер вагона», — произносит Наиль, задевая кончиком носа мой нос. «Как так?» — начинаю смеяться. «У меня был пятый вагон». «В сообщении указано, что девятый. Я подождал, пока выйдут все до единого пассажира, затем стал звонить тебе, но ты не снимала трубку». Телефон в кармане, а здесь так шумно, Наиль. Как же здесь шумно! Ты уже привык? Муж кивает, уверенно берет меня за руку и ведет на парковку. Я слушаю его с интересом, полностью отпуская волнение. Вот и все. Со мной тот единственный мужчина, за которым я как за каменной стеной. Не отвожу взгляда, ускоряюсь. Начинает моросить дождь. Наиль стал чуточку другим с тех пор, как мы виделись в последний раз. Дело не в прическе и не в одежде. И уж точно не в том, что на его щеках появилась непривычная трехдневная щетина. Есть что-то еще, кроме внешности. Почти неуловимое. Мой муж вырос в неполной семье, без отца. Единственное, что у него было из перспектив – Это крутой, хорошо работающий мозг. Наиль не терпел бедности и твердо знал, что наша жизнь в небольшой двушке и адская работа на стройке – это не навсегда. Вскоре все будет. Любой ценой. Деньги, украшения, путешествия, недвижимость и автомобили. На мой день рождения он приехал с презентом, часами, усыпанными драгоценными камнями. Затем был комплект из зажерелья и сережек, шуба, новый телефон, брендовая одежда, аксессуары и обувь. Муж грузит мой чемодан во вместительный багажник и занимает водительское место. На заднем сиденье лежит роскошный букет из роз и гортензий. Мышка расстроилась, что ее не взяли с собой. Интересуется муж, тронувшись с парковки. Нет. Ты же знаешь, будь ее воля, она никуда бы не переезжала. Наиль слегка качает головой. Ничего, освоится. Ей здесь понравится. Очень хочется верить. А в дороге я не умолкаю ни на минуту. Рассказываю о том, как прощалась с коллективом, накрыв на стол. О нравоучениях Галины Сергеевны, проделках Маришки. Муж слушает вроде бы внимательно, Но когда бросает на меня взгляд карих глаз, то будто кипятком ошпаривает. Щёки горят, тело плавится. Без лишних слов читаю. Наиль соскучился и с нетерпением ждёт, когда мы доберёмся до места назначения. «Ты побудешь со мной ещё немного?» Спрашиваю, оказавшись в просторном лифте с зеркалами. «Да, сегодня я весь твой». Муж жмет кнопку нужного этажа и нависает надо мной, наплевав на камеры, стыд-то какой. Через время добавляет. — Всегда твой, Полька. Квартиру я открываю собственными ключами. Три оборота, и дверь поддается. С переполняющими эмоциями переступаю порог и оглядываюсь по сторонам. Ремонтные работы по большей части велись дистанционно. Это было непросто, но, судя по открывшейся картинке, мы справились на ура. Снимаю сапожки, куртку, оставшуюся в джинсах и свитере, направляюсь на кухню и открываю рот от удивления. Красивая, светлое, блестит, выглядит такой огромный, что слегка кружится голова. Это все мое. Удобный кухонный гарнитур индукционная плита и вместительный холодильник с двумя дверцами. Как только собираюсь отправиться в другие комнаты на экскурсию, Наиль перехватывает меня за талию и прижимает к себе. Лопатки упираются в твердую грудь, дыхание рвется, крупная ладонь мужа забирается под свитер и нежно оглаживает живот. Не могу сосчитать, сколько недель у нас не было близости, но, судя по требующей ласки чувствительной груди, очень и очень долго. — А что это там у тебя? — указываю рукой в случайном направлении. Муж поднимает голову, оторвавшись от моей шеи, хрипло спрашивает, где, и теряет бдительность. Я, пользуюсь моментом, несусь в нашу спальню, смеясь и визжа от эмоций. Пульс срывается, сердечко колотится. Знаю, что если снова поймает, то уже все. Не отверчусь. Когда добегаю до места назначения, упираюсь ладонями в дверной проем. Рассматриваю просторную двуспальную кровать, шкаф на всю стену, трюмо, торшеры и высокое зеркало. Вживую все смотрится куда лучше, чем на фото. Мечта, клянусь. Наиль! Протяжно зову мужа, облизав губы, мешка Скажи, а у тебя уже был кто-то в гостях?